Глава двадцатая. Часть первая. В тот вечер на Лондон внезапно опустился туман. Старший инспектор Дэви поднял воротник пальто и свинул на Понт-стрит. Медленно шагая, как человек, который о чем-то задумался, он, казалось, двигался без особой цели, но любой, кто хорошо его знал, понял бы, что он находится в состоянии боевой готовности. Он крался, как крадется кот, выжидая подходящего момента, чтобы прыгнуть на добычу. На вечерний Понт-стрит стояла тишина. Автомобилей было мало. Туман сначала рассеялся и лежал только в отдельных местах, но потом снова сгустился. Шум машин, доносящийся с Парклейн, ослабел до уровня пригородной проселочной дороги. Автобусы почти перестали ходить. Лишь время от времени проезжали отдельные автомобили с оптимизмом, стремящиеся к своей цели. Старший инспектор Дэви свернул в тупик, прошел до его конца и снова вернулся обратно. Потом снова повернул, сначала в одну сторону, потом в другую. Его блуждания выглядели бесцельными, но не были таковыми. В действительности папаша крался, подобно коту, описывая круги вокруг одного здания отеля Бертрам. Он внимательно оценивал то, что лежит к востоку от него, к западу от него, к северу от него и к югу от него. Он рассматривал автомобили, стоящие у тротуаров. Он рассматривал автомобили в тупике. Особенно внимательно он изучал глухие переулки. Один автомобиль особенно привлек его внимание. Полицейский остановился, поджал губы и тихо произнес «Значит, ты снова здесь, красотка!» Затем посмотрел на номер автомобиля и кивнул. «Сегодня вечером ты фан 2266, да?» Дэви огнулся и слегка провел пальцами по номеру, потом одобрительно кивнул. «Хорошую работу проделали!» — пробормотал он себе под нос. Старший инспектор двинулся дальше. Вышел из другого конца переулка, свернул направо и еще раз направо и опять вышел на Понт-стрит в пятидесяти ярдах от входа в отель Бертрам. Здесь он опять остановился, любуясь красивыми формами еще одного гоночного автомобиля. — Ты тоже, красотка, — произнес Дэви. — Твой номер тот же, с каким я тебя видел в прошлый раз. — Я даже думаю, что твой номер всегда один и тот же. И это должно означать... А должно ли? Прошептал он и поднял глаза вверх, туда, где следовало быть небу. Туман сгущается. У входа в Бертрам стоял швейцар-ирландец, энергично размахивая руками, чтобы согреться. Старший инспектор Дэвис сказал ему «Добрый вечер». «Добрый, сэр. Отвратительная погода». «Да, мне кажется, никто не захочет сегодня выходить из дома без особой необходимости». Дверь открылась изнутри, вышла дама средних лет и в нерешительности остановилась на ступеньках. — Желаете такси, мадам? — О, Господи! Я собиралась пройтись. — На вашем месте я бы не стала этого делать, мадам. Туман очень густой, даже в такси будет нелегко проехать. — Вы думаете, вы могли бы найти мне такси? — с сомнением в голосе спросила дама. — Сделаю все, что в моих силах. «Вы идите внутрь и посидите в тепле, а я зайду и скажу вам, если достану». Он попытался ее переубедить уже немного другим тоном. «Если только вам не необходимо выйти на улицу сегодня вечером, мадам, я бы не стал этого делать». «О, Боже! Вероятно, вы правы. Но меня ждут у друзей в Челси. Не знаю. Возможно, потом мне будет очень трудно вернуться сюда. Как вы считаете?» Майкл Горман взял ситуацию в свои руки. — На вашем месте, мадам, — твердо произнес он, — я бы вернулся в отель и позвонил вашим друзьям. Не годится такой леди выходить из дома в столь туманную ночь. — Что ж, в самом деле, да, наверное, вы правы. Она вернулась в отель. — Приходится присматривать за ними, — объяснил Майкл, поворачиваясь к Папаше. У таких, как она, обычно выхватывают сумочки. Надо же, придумала выйти так поздно вечером в тумане и бродить по Челси или западному Кенсингтону, или куда там она пыталась отправиться. — Полагаю, у вас большой опыт общения с дамами в возрасте, — спросил Дэви. — О, да, это правда. Этот отель им всем вместо дома. Благослови, Господь, их стареющие души. — А как насчет вас, сэр? Вы хотели поймать такси? — Не думаю, что вы смогли бы достать мне такси, если б даже я захотел, — ответил папаша. — В такую погоду их не так много, наверное, и я их не виню. — Нет, я сумею достать вам машину. Есть тут местечко за углом, где шофер такси обычно ставит свой автомобиль, употребляя капельку, чтобы не заболеть. — Мне такси не нужно, — со вздохом ответил папаша. Он оттопырил большой палец и показал им на отель «Бертрам». — А нужно зайти туда. У меня там есть дела. — Неужели все еще пропавший каноник? — Не совсем. Он уже нашелся. — Нашелся? Мужчина уставился на него. — Где нашелся? Бродил с сотрясением мозга после того, как попал под машину. — А, именно этого от него можно было ожидать. Переходил дорогу, не глядя по сторонам, наверное. — По-видимому, так и было, — ответил папаша. Он кивнул и толкнул дверь отеля. В этот вечер в холле было немного людей. Старший инспектор увидел мисс Марпл, сидящую у камина, и та его увидела. Тем не менее, она не подала виду, что узнала его. Он прошел к стойке. Мисс Горинш, как всегда, занималась своими журналами регистрации. Ему показалось, что она слегка встревожилась при виде его. Реакция была очень слабой, но он ее заметил. «Вы должны меня помнить, мисс Горриндж», — сказал он. «Я недавно заходил к вам». «Да, конечно, я вас помню, инспектор. Вы хотите узнать что-нибудь еще? Хотите повидать мистера Хамфриса? Нет, спасибо. Не думаю, что в этом возникнет необходимость. Я просто хочу еще раз взглянуть на ваш журнал регистрации, если можно». «Конечно», — она подтолкнула к нему журнал. Дэви открыл книгу и медленно заскользил взглядом по строчкам сверху вниз. У мисс Горинж сложилось впечатление, что он ищет какую-то определенную запись. В действительности это было не так. Папаша рано приобрел одно качество, а потом развил его до степени высокого искусства. Он умел идеально запоминать имена и адреса, у него была фотографическая память. Он запоминал их на сутки или даже на два дня. Полицейский покачал головой, закрыл журнал и вернул его ей. «Полагаю, каноник Панифазер не появлялся у вас?» — спросил он небрежно. «Каноник Панифазер? Вы знаете, что он нашелся?» «Не знаю. Никто мне не сказал. Где?» «Где-то в деревне. По-видимому, попал под машину на дороге. Нам об этом не сообщили. Какой-то добрый самаритянин просто подобрал его и ухаживал за ним». «О, я рада! Да, я очень рада! Я беспокоилась о нем!» «И его друзья тоже», — сказал папаша. «Собственно говоря, я хотел посмотреть, не живет ли сейчас у вас один из них? Архидьякон, Архидьякон... Не могу сейчас вспомнить его имя, но я бы его узнал, если бы увидел». «Том Линсон», — подсказала мисс Гориндж, — «он должен приехать на следующей неделе из Солсбери». «Нет, не том, Линсон. Впрочем, неважно, папаша отвернулся. В холле было тихо. Пожилой человек аскетического вида читал плохо напечатанную диссертацию и время от времени писал свои замечания на полях таким мелким неразборчивым почерком, что их почти невозможно было прочесть. Всякий раз, делая это, он улыбался с ехидным удовлетворением». Еще там были одна-две супружеские пары с большим стажем, которым не было нужды разговаривать друг с другом. Иногда два-три человека заводили разговор о погодных условиях, с тревогой обсуждая, как они их семьи доберутся туда, куда им надо. Я позвонила и умоляла Сьюзан не приезжать на автомобиле, ведь она поедет по шоссе М1. Это всегда так опасно в тумане. Говорят, в центральных графствах погода лучше. Старший инспектор Дэви заметил их, проходя мимо. Он двигался неспешно и, казалось, без определенной цели, но пришел туда, куда хотел. Мисс Марпл сидела у камина и следила за его приближением. «Вы все еще здесь, мисс Марпл. Я рад». «Я уезжаю завтра», — сообщила пожилая дама. Каким-то образом этот факт угадывался в ее позе она сидела не расслабленно а выпрямившись как сидят в зале аэропорта или в зале ожидания на железнодорожном вокзале ее вещи он был в этом уверен уже уложены и осталось упаковать только туалетные принадлежности и ночную сорочку закончился мой двухнедельный отпуск объяснила она надеюсь вы получили от него удовольствие мисс марпл ответила не сразу с одной стороны да она замолчала. «А с другой стороны нет?» «Трудно объяснить, что я имею в виду. Вы не слишком близко сидите к огню. Здесь довольно жарко. Не хотите перейти вон туда, в уголок?» Мисс Марпл посмотрела в указанный угол, потом на старшего инспектора Дэви. «Думаю, вы совершенно правы», — ответила она. Он помог ей встать, поднес сумочку и книжку и устроил ее в предложенном им тихом уголке. «Вам удобно?» «Очень удобно. Вы понимаете, почему я это предложил?» «Вы подумали по доброте душевной, что мне у камина слишком жарко. Кроме того, — прибавила она, — здесь нашу беседу никто не подслушает». «Вы хотите что-то рассказать мне, мисс Марпл? Почему вы так решили?» «У вас был такой вид, словно вы этого хотите», — ответил Дэви. «Мне жаль, что я так явно это продемонстрировала», — сказала мисс Марпл. «Я не хотела». «И что же у вас?» «Не знаю, следует ли мне это делать. Я бы хотела, инспектор, чтобы вы мне поверили. Я не очень люблю вмешиваться в чужие дела. Часто это делают с благими намерениями, но причиняют много вреда». — Вот в чем дело, да? Понимаю. — Да, для вас это большая проблема. — Иногда видишь людей, которые делают нечто такое, что кажется неразумным и даже опасным. Но имеет ли человек право вмешиваться? — Я думаю, как правило, нет. — Вы говорите о канонике Панифазере? — О канонике Панифазере? Мисс Марпл очень удивилась. — О, нет, господи, нет! Это не имеет к нему никакого отношения. «Это касается девушки». «Девушки? Неужели? И вы подумали, что я смогу помочь?» «Не знаю», — ответила мисс Марпл. «Я просто не знаю, но я обеспокоена, очень обеспокоена». Папаша не стал на нее давить. Он просто сидел большой, уютный и довольно глупый на вид. Он ее не подгонял. Она готова была помочь ему всем, чем могла, — а он был готов сделать все возможное, чтобы помочь ей. Возможно, он был не слишком заинтересован данным предметом. С другой стороны, никогда нельзя знать наверняка. «В газетах печатают», — произнесла мисс Марпл тихим ясным голосом, «отчеты из зала суда. Пишут о молодых людях, о детях или девушках, которые нуждаются в заботе и защите». Это просто такое юридическое выражение, полагаю, но оно может означать нечто реальное. — Та девушка, о которой вы говорили, вы считаете, что ей необходимы забота и защита? — Да, да, я так считаю. — Она одна на свете? — О нет, — возразила мисс Марпл, — отнюдь, если я могу так выразиться. Она производит впечатление девушки, которую надежно защищают и о которой очень хорошо заботятся звучит интересно произнес папаша она останавливалась в этом отеле сказала мисс марпл вместе с миссис карпентер по моему я заглянула в журнал регистрации чтобы посмотреть ее имя эту девушку зовут эльвира блейк папаша быстро взглянул на нее с большим интересом она хорошенькая девушка очень юная и как я уже сказала ее защищают и о ней заботятся Ее опекун — полковник Ласкомб очень славный человек, очень обаятельный, пожилой, конечно, и, боюсь, ужасно наивный. «Наивный опекун?» «Да-да», — ответила мисс Марпл, — «насчет девушки я не знаю, но думаю, что ей грозит опасность. Я совершенно случайно наткнулась на нее в парке Баттерси. Она сидела в кафе с молодым человеком». «А вот в чем дело», — спросил папаша полагаю, с неподходящим молодым человеком — битником, форцовщиком жуликом. — Очень красивый мужчина, — ответила мисс Марпл. — Не слишком молодой, тридцать с лишним, из тех мужчин, которые, я бы сказала, очень привлекают женщин, но у него нехорошее лицо, жестокое, ястребиное, хищное. — Может быть, он не такой плохой, каким кажется, — попытался утешить ее папаша. Скорее всего, он даже хуже, чем кажется, ответила мисс Марпл. Я в этом убеждена. Он ездит на большом гоночном автомобиле. Папаша быстро поднял взгляд. На гоночном автомобиле? Да, пару раз я видела его возле этого отеля. Вы, наверное, не запомнили номер? Нет, запомнила. Фан двадцать два шестьдесят шесть. «У меня была кузина, которая заикалась», — объяснила мисс Марпл. «Поэтому я его запомнила». Папаша озадаченно таращился на пожилую даму. «Вы знаете, кто он?» — требовательно спросила мисс Марпл. «Действительно знаю», — медленно ответил папаша. «Наполовину француз, наполовину поляк. Очень известный автогонщик. Три года назад стал чемпионом мира. Его зовут Владислав Малиновский». «Вы совершенно правы кое в чем из того, что вы о нем думаете. У него плохая репутация в отношениях с женщинами. Это значит, что он неподходящий друг для юной девушки». «Но в таких вещах трудно что-либо сделать». «Полагаю, она встречается с ним в тайне. это так?» «Почти наверняка», — сказала мисс Марпл. «Вы обращались к ее опекуну?» «Я с ним не знакома», — ответила мисс Марпл. Меня лишь однажды представила ему наша общая знакомая. Мне не нравится мысль о том, что придется пойти к нему и рассказать эту историю. Я думала, что, может быть, вы сможете что-то сделать. — Я могу попробовать, — согласился папаша. — Кстати, я подумал, вам будет приятно узнать, что ваш друг, каноник Пеннифазер, благополучно нашелся. — Неужели? — мисс Марпл оживилась. — где? в местечке под названием Милтон-Сент-Джон. — Как странно! Что он там делал? Он сам-то знает? — По-видимому... Старший инспектор произнес это слово с нажимом. С ним произошел несчастный случай. — Какого рода несчастный случай? Его сбила машина. У него сотрясение мозга. Или, возможно, его ударили по голове. — О, понимаю. Мисс Марпл обдумала это. — А сам... «Он не знает?» «Он говорит...» — Дэви опять подчеркнул это слово, «что ничего не знает». «Очень необычно». «Правда, последнее, что он помнит, как ехал в такси в аэропорт Кенсингтона?» Мисс Марпл озадаченно покачала головой. «Я знаю, что так действительно бывает при сотрясении мозга», пробормотала она. «Он сообщил вам что-нибудь полезное?» Прошептал что-то насчет стен Иерихона. «Иисус новин», — рискнула предположить мисс Марпл. «Или археология раскопки?» «Или помню, давным-давно была пьеса мистера Сютро, по-моему, Альфред Сютро, 1863-1933, английский писатель и переводчик». И всю эту неделю к северу от Темзы в кинотеатре «Гамон» шел фильм «Стены Иерихона» с Ольгой Редборн и Бартом Левиным, — сказал папаша. Мисс Марпл с подозрением посмотрела на него. Возможно, он пошел в кино на этот фильм на Кромвель-Роуд. Мог выйти оттуда около одиннадцати часов и вернуться сюда. Хотя в этом случае кто-то должен был его увидеть, ведь это было бы задолго до полуночи. — Сел не на тот автобус, — высказала предположение мисс Марпл, — или что-то вроде этого. — Допустим, он приехал сюда после полуночи, — сказал папаша. Поднялся к себе в номер, и его никто не видел. Но тогда что случилось потом, и почему он снова вышел три часа спустя? Мисс Марпл искала подходящее слово. — Единственное... Что приходит мне в голову — это... <связывая> Она подскочила, так как с улицы донесся громкий хлопок. «Выхлоп автомобиля», — успокоил ее папаша. «Простите, что я такая пугливая. Я сегодня нервничаю. Возникает такое чувство, будто что-то должно случиться. Я думаю, вам нечего волноваться. Никогда не любила туман». «Я хочу вам сказать», — произнес старший инспектор Дэви, — «что вы оказали мне большую помощь. То, что вы здесь заметили, вроде бы мелочи, но все они складываются в стройную картину». «Значит, с этим отелем действительно что-то не так?» «И есть, и было. Тут все не так». Мисс Марпл вздохнула. «Сначала он казался таким чудесным. Понимаете, он ничуть не изменился». Это было похоже на возвращение в прошлое, в ту часть прошлого, которую ты любишь и которой наслаждаешься. Она помолчала. Но, разумеется, в действительности это было не так. Я поняла и, наверное, заранее знала, что невозможно вернуться назад, что нельзя пытаться вернуться назад, что сущность жизни в движении вперед. Жизнь — это действительно улица с односторонним движением, не так ли? — Похоже на то, — согласился папаша. — Я помню, — сказала мисс Марпл, отклоняясь от главной темы, как с ней часто бывало. — Я помню, как ездила в Париж с мамой и бабушкой, и мы пошли выпить чаю в отель «Элизе». И моя бабушка огляделась вокруг и вдруг сказала. — Клара, мне кажется, что я здесь единственная женщина в капоре. Так и было. Вернувшись домой, она упаковала все свои капоры и пелерины и отослала их... — На благотворительную распродажу? — с сочувствием спросил папаша. — О, нет! На благотворительной распродаже никто бы их не купил. Она отослала их в репертуарный театр. Там очень обрадовались. — Но постойте! — мисс Марпл опомнилась. — О чем я говорила? — Вы давали оценку этому отелю. — Да. Казалось, что здесь все в порядке, но это не так. Здесь все смешалось, настоящие люди и ненастоящие. Не всегда можно было отличить одних от других. Что вы имеете в виду под словом «ненастоящие»? Здесь есть военные в отставке, но есть и такие, которые выглядят военными, но никогда не служили в армии. И священники, которые не были священниками и адмиралы, и капитаны судов, которые никогда не служили на флоте. Моя подруга, Селина Хейзи, меня сначала забавляла, как она всегда стремилась узнать знакомых людей, что вполне естественно, конечно, и как часто она ошибалась, и они оказывались не теми, за кого она их принимала. Но это случалось слишком часто, и тогда я начала удивляться. Даже Роуз, горничная, такая милая, но я начала думать, что и она тоже не настоящая. Если вам это интересно знать, она — бывшая актриса. Хорошая актриса. Здесь она получает лучшее жалование, чем когда-либо имела на сцене. Но почему? Главным образом, как часть декорации. Возможно, у нее более важная роль». «Я рада, что уезжаю отсюда», — сказала мисс Марпл и слегка содрогнулась, пока ничего не случилось. Старший инспектор Дэви с любопытством посмотрел на нее. «Чего вы ожидаете? Что может случиться?» — спросил он. «Какое-нибудь зло», — ответила мисс Марпл. «Зло — это громкое слово». «Вы считаете, что оно слишком мелодраматично? Но у меня есть некоторый опыт». Я уже сталкивалась и часто с убийством. — Убийством? — старший инспектор Дэви покачал головой. — Я не предполагаю убийство. Просто милое, уютное место встреч некоторых очень умных преступников. Это не одно и то же. Убийство, желание совершить убийство — это нечто совершенно другое. Оно, как это сказать, оно бросает вызов Богу. Папаша посмотрел на нее и покачал головой, мягко и успокаивающе. — Не будет никаких убийств, — сказал он. Резкий хлопок, более громкий, чем предыдущий, донесся снаружи. За ним последовал вопль и еще один хлопок. Старший инспектор Дэви вскочил и побежал, двигаясь с удивительной для такого массивного человека быстротой. За несколько секунд он выбежал на улицу. Вопли, женские, вспарывали туман. В них звучал ужас. Дэви бежал по Понт-стрит в том направлении, откуда они доносились. Он смутно видел женскую фигуру, прижавшуюся спиной к ограде. За десять широких шагов полицейский добрался до нее. На женщине было длинное манто из светлого меха, а блестящие светлые волосы свисали по обеим сторонам лица. Ему на мгновение показалось, что он ее узнает, потом понял, что это всего лишь худенькая девушка. На тротуаре у ее ног лежало тело мужчины в униформе. Старший инспектор понял, кто это — Майкл Горман. Как только Дэви оказался рядом с девушкой, она вцепилась в него, дрожа всем телом, и заговорила обрывками фраз, заикаясь. «Кто-то пытался меня убить, кто-то в меня стреляли. Если бы не он...» Она указала на неподвижную фигуру у своих ног. Он оттолкнул меня назад и встал передо мной, а потом раздался второй выстрел, и он упал. Он спас мне жизнь. Я думаю, он ранен, серьезно ранен. Старший инспектор опустился на одно колено и зажег свой фонарик. Высокий швейцар-ирландец погиб как солдат. На левой стороне его кителя виднелось мокрое пятно. Оно расползалось все больше по мере того, как кровь просачивалась сквозь ткань. Дэви приподнял его веко, пощупал запястье и снова поднялся на ноги. «Кончено», — сказал он. У девушки вырвался громкий крик. «Вы хотите сказать, что он мертв? О нет, нет, этого не может быть! Кто в вас стрелял? Я не знаю». Я оставила свой автомобиль за углом и на ощупь пробиралась, держась за ограждение. Я шла к отелю Бертрам. И тут вдруг раздался выстрел. Пуля пролетела у моей щеки, а потом он, швейцар из Бертрама, он подбежал по улице ко мне и отпихнул себе за спину. И тут раздался второй выстрел. Я думаю, тот, кто стрелял, наверное, прятался вон там. Старший инспектор Дэви посмотрел туда, куда она указывала. По эту сторону от отеля Бертрам был расположен старомодный дворик ниже уровня улицы. К нему вела калитка и лесенка в несколько ступенек. Поскольку на него выходили лишь несколько складских строений, здесь редко бывали, а спрятаться было легко. — Вы его не видели? — не разглядела. Он промелькнул мимо меня, как тень, стоял густой туман. Дэви кивнул. Девушка разразилась истерическими рыданиями. «Но кто мог хотеть убить меня? Зачем кому-то меня убивать? Это уже второй раз! Я не понимаю, почему?» Обняв ее одной рукой, старший инспектор Дэви другой пошарил у себя в кармане. Туман пронзили резкие трели полицейского свистка. Часть третья В хоре отеля Бертрам Мисс Горриндж резко подняла голову от письменного стола. Один-два гостя тоже подняли головы. Те, кто был постарше и хуже слышал, не повели бровью. Генри, собиравшийся поставить на стол бокал с бренди, застыл с ним в руке. Мисс Марпл подалась вперед, сжимая подлокотники кресла. Отставной адмирал недовольно произнес. «Авария! Автомобили столкнулись в тумане, наверное». Двери распахнулись. В них вошел, как всем показалось, просто огромный полицейский, выглядевший гораздо больше обычного человека. Он поддерживал девушку в светлом меховом пальто. По-видимому, она еле передвигалась. Полицейский несколько смущенно огляделся в поисках помощи. Мисс Горинч вышла из застойки, готовая справиться с ситуацией. Но в этот момент спустился лифт. Из него вышла высокая женщина, и девушка, стряхнув поддерживающую ее руку полицейского, бросилась к ней через весь холл. «Мама!» — закричала она. «Ох, мама, мама!» и с рыданиями бросилась в объятия Бесс Седжвик.